Глава восьмая. Чтобы запомнить навсегда. В конце 1878 года малоизвестный германский психолог по имени Герман Эббенгаус вознамерился доказать дикую и ни на чем не основанную теорию. В отличие от своих современников, Эббенгаус полагал, что процессы высшей нервной деятельности, например, память, можно изучать при помощи научного эксперимента. На протяжении следующих семи лет он разработал и довел до совершенства методику проведения серии опытов, которые он проводил на себе самом и на других людях. Наверное, сегодня мы приняли бы подобные эксперименты за своеобразную форму психологической пытки. Видите ли? Эббенгаус просто знал, как и мы сегодня, что любое предыдущее знание дает человеку несправедливое преимущество и искажает результаты опыта. По этой причине он составил список 2300 бессмысленных слогов, как, например, «дау», «кед» и «за». Затем Эббенгаус запоминал случайные наборы слогов, читая вслух и пытаясь вспомнить их впоследствии. Если вам подобное упражнение кажется не таким уже сложным, стоит добавить, что одна сессия такого эксперимента включала до тысяч повторений. К 1885 году Эббенгаус сделал несколько прорывных открытий по поводу памяти и обучения. Его первая книга Übungsgeschichten und zur Untersuchung память Вклад в экспериментальную психологию пользовалась невероятным успехом. Помимо того, что она принесла автору профессорскую должность в Берлинском университете, работа также дала начало периоду возрождения в психологических и прочих научных сообществах. До появления книги Эбенгауза мало кто изучал память, но в 1894 году Вскоре после перевода результатов исследований немецкого ученого только в США было опубликовано 32 работы по теме память. На сегодняшний день считается, что работа Эббенгауза сделала неоценимый вклад в наше понимание свойств памяти. Более важно другое. Он обнаружил, что наша память подвержена экспоненциальной потере или затуханию, Нет, я не говорю о том, что с возрастом вы будете терять свои ключи от машины все чаще и чаще. Экспоненциальная утрата означает, что сразу после заучивания чего-либо в голове инициируется процесс нелинейной потери информации. Это, наверное, вас не слишком удивляет. Но вот более интересная и полезная мысль. Эббингаус открыл, что после многократного повторения с паузами Его память на случайные слоги становилась все лучше. Если в первый раз он забывал ряд заученных слогов в течение суток, то во второй раз он мог удерживать информацию в мозгу вдвое дольше. К четвертому или пятому разу она оставалась у него в голове на протяжении нескольких недель. В итоге знания бессмысленных слогов сохранялись в памяти почти что навечно. В графическом выражении это постепенное ухудшение потери памяти выглядит так. Посмотрите на диаграмму номер три в приложении к этой аудиокниге. Эббенгаус назвал подобный процесс кривой забывания, и она представляет собой основу одного из самых наиболее важных принципов в ускоренном обучении – периодическое повторение. В последних двух главах вы обучились – наиболее эффективным способом запоминания информации. При помощи этих техник вы будете способны запомнить вещи быстрее, легче и сохранять их в голове дольше. Вам будет легче перемещать данные из кратковременной памяти в долговременную. Но даже при помощи самых верных мнемонических техник воспоминания не останутся с вами навсегда. Ведь вы боретесь против миллионов лет эволюции. Помните о двух морских коньках, которых засасывает шланг пылесоса? Каждую ночь, пока вы мирно спите в теплой постели, ваш гиппокамп усердно работает и высчитывает, где эта пара может отсечь лишнего и избавиться от неиспользуемых воспоминаний. Я уверен, что она оценит всю ту тяжелую работу, которую вы проделали, чтобы сделать вещи для нее интересными. Но в итоге... У гиппокампа есть и свои задачи, которые нужно выполнить. Видите ли, вдобавок ко всем этим психологическим эффектам, о которых мы узнали недавно, наш мозг подвержен еще ряду других воздействий. Самым важным из них, возможно, является эффект периодичности. Он выражается в том, что объекты гораздо лучше запоминаются мозгом, если мы постоянно с ними сталкиваемся. Вам также следует познакомиться с его двоюродным братом, эффектом задержки. Эффект периодичности усиливается, когда столкновение с тем или иным видом информации происходит через длительные отрезки времени. Я пытаюсь сказать вот что. Как бы вы ни старались вбить себе в голову нужные данные, недостаточно выучить что-либо только один раз. В своей ранней работе Эббингаусс обнаружил, что периодические обзоры и повторения пройденного приносили невероятную пользу, даже если ученик был уверен, что знал весь материал на зубок. Он назвал этот феномен избыточным научением, и это важная часть создания запоминающихся воспоминаний. К счастью, есть разумный способ запомнить что-либо на длительное время. При этом вы минимизируете потраченное время и сокращаете порции информации до минимальной эффективной дозы. Факт состоит в том, что производить многочисленные просмотры материала невероятно неэкономично, бесполезно и неэффективно. Вспомните о школьных годах и дидактических карточках или сводных таблицах, которые вы готовили при подготовке к какому-нибудь важному экзамену. Помните ли вы, как постепенно у вас создавалось чувство владения большей частью материала? Конечно, то и дело вы будете застревать на какой-то трудной для вас теме. Но в остальное время учебы, я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Со времен Эббенгауза люди придумали еще несколько хитроумных решений этой маленькой головоломки. Одно из них — система Лейтнера, служащая для расположения флеш-карточек по пяти отдельным коробкам. Эта система — простое применение принципа интервальных повторений, где карточки повторяются через увеличивающиеся интервалы. Пока вы учитесь, перекладывайте карточки по коробкам в зависимости от того, насколько хорошо вы понимаете информацию. Пока вы реорганизуете карточки, вы заглядываете в каждую коробку более или менее часто, в зависимости от трудности материала. Ознакомьтесь с рисунком номер три в приложении к этой аудиокниге. Эта система работает довольно неплохо, но она требует серьезной дисциплины и организационных навыков. Еще один недостаток, и ее нельзя взять с собой и достаточно одной неприятности, как то прыгнувшая на стол кошка, чтобы полностью все разрушить. Вот почему в современном мире разработчики программного обеспечения взяли эту концепцию и оцифровали ее. Сегодня существует целый ряд систем для периодического повторения информации. Тут можно упомянуть совершенно бесплатную программу для запоминания слов «анки», онлайн-платформу Memrise, авторство бывшего чемпиона по мнемонике Эда Кука, и такие новые продукты, как мобильная образовательная платформа Brainscape. Идея, стоящая за цифровой программой, вполне проста. Создавайте свои собственные карточки или загружайте чужие, заполненные аудио-видеоконтентом, картинками и текстом. Затем начинайте просмотр. Для каждой порции информации сообщайте программному обеспечению, насколько трудно вам было ответить, оценивая знания по шкале от 1 до 4. Алгоритм учитывает ваши ответы и время реакции, после чего прогнозирует время, когда вы, скорее всего, забудете эту карточку. Если вы ответите легко и за несколько секунд, то вряд ли увидите эту карточку снова в течение следующих нескольких недель или даже месяцев. Если вы будете бороться, прежде чем признаете себя побежденным, карточка снова появится во время этой учебной сессии. Вы будете встречать ее снова и снова, пока она не станет для вас легкой и знакомой. Тогда она появится завтра и послезавтра, пока вы не сможете ответить быстро и убедительно. Конечный результат – сокращение количества просмотров, необходимых для выучивания больших объемов информации. Это позволяет вам либо экономить время, если было зафиксировано количество материала, которое вам нужно выучить, либо быстрее накапливать новую информацию. Когда я изучал то, что считал основным словарным запасом русского языка, я был способен выучивать, 30-40 новых слов за несколько минут в день, используя программу Anki. Так происходило потому, что я не тратил время на просмотр слов, которые и так уже хорошо знал. Кстати, ввиду того, что в долговременной перспективе вы постепенно будете забывать все на свете, цифровая программа вам помогает, предоставляя даже самые случайные воспоминания. В словаре русского языка у меня имелись слова, которые требовали повторения раз или два раза в год. Просто одного лишь обычного просмотра достаточно, чтобы обеспечить надежное запоминание нужных выражений. Если вы хотите выучить предмет быстро, цифровая программа есть то самое тайное оружие, которое поможет вам добиться цели. Используя приложение Anki, Мои студенты сдавали и экзамен на адвоката, и становились врачами, и выучивали по семь языков, и достигали других высот. Это действительно имеет огромное значение. Но прежде чем я попрошу вас загрузить приложение Anki или другую подобную программу на свой телефон, хочу предупредить вот о чем. Это программное обеспечение разработано людьми, которые увлечены как памятью, так и разработкой софта. В результате многие из этих приложений обладают и темной, и светлой стороной. Они кажутся достаточно простыми, когда вы используете веб-приложение. Но загрузите стационарное приложение, и вскоре вы откроете для себя неимоверное количество функций, закладок и меню, настроек, и баз данных. Такое многообразие серьезно перегружает мозг и сразу же отпугивает множество потенциальных пользователей. Я предлагаю делать все как можно проще. Создавайте собственные платформы для материала, которые вы хотите выучить, например, анатомию человека, лексику норвежского языка или аккорды на пианино. Избегайте тратить слишком много времени на настройку формата под свои предпочтения или увлекаться различными шаблонами. Также будьте осторожны, если вы решите попользоваться бесплатными платформами из открытых источников, которыми делятся другие. Что бы вы там ни делали, следите за тем, чтобы карточки сортировались, держались в порядке и загружались правильно. Будет очень обидно, если вы станете учить ненужные слова типа труба, если вам они никогда не пригодятся. А как насчет того, что вы узнаете из книг? Большинство из вас читают книги или слушают аудиокниги, чтобы приобрести общее знание и узнать о новых идеях, а не просто для запоминания отдельных фактов, цифр и цитат поэтому не имеет смысла импортировать все основные факты в систему интервальных повторений. Есть большая вероятность, что вы не стали бы запоминать их так, как учите слова из словаря. Тем не менее, вам необходимо выполнять периодические интервальные повторения или повторное заучивание, если вы не хотите забывать все прочитанное или прослушанное. Чтобы облегчить этот процесс, Есть ряд вариантов в зависимости от ваших целей. На протяжении нескольких лет я был большим пропагандистом чтения на планшете Kindle. По простой причине. Amazon предоставляет возможность зарегистрироваться на своем веб-сайте и загружать там или экспортировать ваши данные. Оттуда вы можете поместить их в документ на своем компьютере или загрузить в облачный сервис, например, Evernote. Вы даже можете установить напоминание, чтобы не забывать периодически просматривать нужные заметки. Да, в приложении Kindle встроено программное обеспечение для флеш-карточек, но оно элементарное и неудобное для пользователя. Более того, вы можете даже взять свои основные моменты, выписать ключевые идеи, которые хотите запомнить из книги, и загрузить все это в Anki. Алгоритм приложения потом определит, как часто вам нужно напоминать об этих моментах. Но если честно, то для начала спросите себя, как часто вы собираетесь делать это? Не знаю, как вы, но я обычно слишком сильно хочу приняться за следующую книгу, чем тратить время на просмотр 20 предыдущих. Впрочем, недавно один член нашей команды открыл феноменальное приложение, которое позаботится обо всем этом. Оно называется Readwise и очень простое в использовании. Присоедините его ко всем вашим Kindle, Apple Books, Instapaper и расскажите обо всех печатных книгах, что вы прочитали. Приложение затем создаст базу данных, добавляя в нее основные моменты из книг, что вы прочитали в печатном виде или прослушали на аудио, и станет присылать вам ежедневно или еженедельно электронное письмо с этими основными моментами. Что мне нравится больше всего в Readwise, так это то, что приложение само определяет, как часто нужно посылать мне основные моменты, выделенные фрагменты, и снимает тягостное бремя просмотра с моих плеч. Мне всего лишь нужно читать одно электронное письмо в неделю или в день, после чего я провожу очередное интервальное повторение содержания всех книг, которые я когда-либо прочел. Я люблю Readwise так сильно, что выторговал у разработчика двухмесячный пробный курс для моих читателей. Вы можете запросить его по ссылке, указанной в приложении к аудиокниге. Еще одна ремарка по поводу интервальных повторений. В начале этой главы я объяснил, что одной только мнемотехники в виде визуализации недостаточно, поэтому вам не обойтись без периодического освежения информации. Ну, оказывается, обратное утверждение тоже справедливо. Когда вы погружаетесь в мир интервальных повторений и оптимизируете просмотры информации, не забудьте все, что вы выучили до этого. Всегда создавайте визуальные маркеры, даже если вы не размещаете картинки на свои флеш-карточки. При необходимости не забывайте помещать эти маркеры в свой дворец памяти. Это усилит эффективность интервальных повторений во много раз и сэкономит вам еще больше времени при просмотрах. Некоторым учащимся нравится добавлять пользовательский значок «Локация» на свои флеш-карточки. Скорее всего, в этом нет необходимости, но это гарантирует честность с самим собой. Прекрасным примером комбинации этих техник со мной поделился мой друг Габриэль Вайнер, Автор книги «Революционный метод быстрого изучения любого иностранного языка». В ней он использует свой метод для комбинации запоминаемых фотографий с программами для интервального повторения. С помощью этого метода Габриэль сумел выучить четыре языка одновременно. Габриэль теперь занимается разработкой своего собственного приложения под названием Fluent, которое поможет людям учить языки подобным образом. Когда вы совмещаете интервальное повторение с мнемотехниками, которые вы уже выучили, то все становится возможным. Кроме того, так у вас уходит гораздо меньше времени на обучение.